Глава пятьдесят первая. Восток. Уже рассвело, и старец Вара во дворце крыльчатого дома смазывал маслом свою железную ногу. Тани подошла. От холода у неё покраснели костяшки на руках. «Доброе утро, старец Вара!» — она поставила перед ним поднос. «Я подумала, что ты не откажешься позавтракать!» «Тани!» — устало улыбнулся он. «Как ты добра!» «Моим старым костям не помешает согреться». Она села рядом. «Её часто надо смазывать. В сырую погоду каждый день. Не то проступит ржавчина». Вара похлопал по железу. «Кузнец, который её смастерил, умер, так что мне нельзя её потерять». Тани уже научилась распознавать его настроение. После атаки огнедышащих страх стал постоянным обитателем Пухового острова, но тревога, написанная на лице старца, была новой. «Что-то стряслось?» — Вара покосился на неё. «Премудрая доктор Маяка, вернувшись на Сейки, написала мне письмо», — сказал он. «Стража Бурного моря подозревает, что флот Тигрового Глаза взял заложником дракона. Его, кажется, решили оставить в живых, чтобы обеспечить себе свободный выход в любые воды». Злая выдумка использовать наших богов как рычаг. Тани застыла. Ходят слухи, что золотая императрица ищет сказочное шелковичное дерево, продолжал Вара. На затерянном острове Камариду. А о том драконе ещё что-нибудь известно? настойчиво спросила Тани. Тебе называли его имя? Тани, мне горько огорчать тебя, но старец Вара вздохнул. «Это великая Нейматун!» Тани с болью проглотила слюну. «Она еще жива?» «Если слухи не лгут», — Вара занялся чайником. «Ты сама знаешь, Тани, драконам тяжело без воды. Даже если еще жива, великая Нейматун скоро покинет этот мир». Она оплакала своего дракона. А теперь появилась пусть крохотная надежда, что Нейматун выжила. «Надо надеяться, что Стража Бурного моря сумеет ее освободить. Я в этом уверен». Вара налил чая им обоим. «Прошу, поговорим о другом. Ты ведь пришла о чем-то спросить?» Тани с усилием оттолкнула Наиматун на дно памяти, но мир продолжал вращаться в ее глазах. «Я», — выдавила она, — «хотела спросить разрешения зайти в архив. Хотелось бы почитать о небесных жемчужинах». Старец Вара нахмурился. «Это знание тайна из тайных. Оно известно только старейшим». «Мне великая Нейматун рассказала». «Ах так». Вара взял чашку. «Ну, если хочешь, почему нет? О небесном жемчуге, среди людей иногда говорят еще о приливной и отливной жемчужинах, известно мало, но то немногое, что есть, можешь изучить». Он кивнул на север. «Тебе нужны записи правления вечно достойной императрицы Моква. Они хранятся в наветренном доме. Я напишу, чтобы тебя пропустили в архив. Спасибо тебе, старец Вара». Тани тепло оделась в дорогу. стеганый кафтан поверх обычной одежды, шарф, прикрывающий голову и лицо, подбитые мехом сапоги, которые ей выдали на зиму. Вместе со свитком для старшего ученого наветренного дома Старец Вара вручил ей мешочек с едой. Путь предстоял долгий, да ещё по холоду. Надо было спуститься в молчаливую расщелину, выбраться по скалам на другую сторону и ещё час идти до тепла наветренного дома. К тому времени, как она вышла на тропу, с неба падали снежные хлопья. С этой стороны спуск был один по растрескавшимся скалам у водопадов Кверики. Сердце, пока она карабкалась по камням, колотилось до дурноты. Только подумать, что Наиматун сейчас, может быть, сражается за свою жизнь в трюме у этих мясников. И, конечно, небесная жемчужина, если это она была зашита в тони, как шов на ткани. Эта жемчужина, конечно, освободит дракану. На дно расселенной тани спустилась перед полуднем. Сложенные из плавника ворота отмечали вход в самое священное для жителей Востока место. Тани умыла руки в солёной воде и шагнула под арку на камнем тропу. Из молчаливой расщелины за туманом не видно было небо, и даже вершины кедров тонули в серой мгле. Здесь было не совсем тихо, то и дело шелестели листья, словно их тревожило чьё-то дыхание. Цепочка фонарей вела ее мимо могил ученых, старцев и вождей драконобоязненного Востока, просивших упокоить их кости рядом с великим старейшиной. На самых древних каменных плитах надписи стерлись, оставив лежащих под ними безымянными. Старец Вара советовал ей не думать о прошлом. Но, проходя этой дорогой, Тани не могла не вспомнить о Сузе. Тела казненных оставляли гнить без погребения. Кости разметывали по земле. Голова в канаве, тело вскрыто, как бутылка. Утони темнело в глазах. Почти целый день ушел у нее на то, чтобы пересечь кладбище и взобраться по скальной стене. Мыс Пера, протянутая рука островка, показался вдали, когда небо уже залиловило и только над горизонтом слабо светилось. Перед наветренным домом, смотревшим на мыс, Крошечными солнышками висели финики. На пороге Тани встретил лакустринец с обритой головой, назвавший себя Костепевцем. Эти ученые целые дни проводили в молчаливой расщелине, заботились о могилах верных и пели хвалу костям великого Кверики. «Достойное ученое!» — поклонился он одновременно Стани. «Добро пожаловать в наветренный дом! Благодарю тебя, премудрый Костепевец!» Она сняла и убрала сапоги. Костепевец провёл её в тёплый скит к разгонявшей холод угольной печурке. «Итак», — спросил он, — «что я могу для тебя сделать?» «При мне письмо от премудрого старца Вары». Она достала свиток. «Он просит допустить меня в архив». Молодой человек, подняв брови, взял письмо. «Мы должны уважать желание премудрого старца Вары», — сказал он. «Но ты верно устала с дороги». «Хочешь сейчас же пройти в архив или отдохнешь в гостевых комнатах до утра?» «Сейчас же», — ответила Тони, — «если ты не откажешь меня проводить». «Насколько мы знаем, Пуховый остров, единственный на востоке, остался не тронут великой скорбью», — говорил ей на ходу ученый. Сюда, ради их сохранности, присылали множество старинных записей. «Увы, теперь, когда нас обнаружили проснувшиеся огнедышащие», Эти манускрипты снова под угрозой. Что-то погибло при нападении? Всего горстка, — успокоил он. Наш архив разделен по царствиям. Ты знаешь, которое тебе нужно? Вечно достойная императрица Моква. А, да, таинственная фигура. Говорили, что она лелеяла честолюбивые замыслы привести весь Восток под руку радужного трона. А лицом была так прекрасно, что даже бабочки плакали от зависти. От улыбки у молодого ученого показались ямочки на щеках. Там, где не в силах пролить свет истинная история, сами собой возникают легенды. Тони вслед за ним спустилась по лестнице в туннель. Круглый свод архива часовым стоял в пещере за скитом, у самой высевшейся над ним горы. В нишах скрывались изваяния высших ученых-старцев былых времен. С потолками рядами слезинок Свисали на паутинках нитей голубые фонарики. «Мы опасаемся заходить сюда с открытым огнем», — объяснил Костепевец. «К счастью, у нас есть свои светильники». «Что это?» — спросила засмотревшаяся Тони. «Лунные капли, яйца светляков». Он повернулся к архиву. «Все наши манускрипты обработаны жиром с драконовых гриф и просушены в ледяных пещерах. Учёная Ишари в ските пропитывала маслом новые поступления, когда напали огнедышащие. «Учёная Ишари», — повторила Тони, — у неё свело живот. «Она в ските?» Увы, премудрая учёная пострадала, пытаясь спасти манускрипты. Она умерла в мучениях. Так говорить о смерти мог только костепевец. Смиренно и спокойно. Тани проглотила пепел раскаяния. И Шаре выпало всего девятнадцать лет жизни, и большую их часть она готовилась к тому, в чем ей было отказано. Костепевец отворил дверь архива. Вот рукописи времен вечно достойной императрицы Мокова. Их было немного. «Я бы попросил тебя как можно меньше касаться их. В скит возвращайся, когда захочешь. Спасибо». Он поклонился и оставил ее одну. Тани в холодном голубом свечении собрала хапку свитков. Под мерцающими лунными каплями развернула первый и стала читать, стараясь не думать об Ишаре. Это было дипломатическое послание из города Тысячи Цветов. тани бегло говорила на Лукустринском, но от перевода старинного храмового письма у нее разболелись виски. «Мы обращаемся к Непора, самопровозглашенной королеве Камариду, Чью имя слышим впервые, с благодарностью за посольство с Данью. Мы приветствуем сей знак внимания, однако твои претензии на землю в бескрайнем океане могут оскорбить нашего соседа Сейки, с народом которого нас объединяет преклонение перед родом драконов. Мы сожалеем, что не имеем возможности признать тебя царствующей королевой, пока дом на Изикен не рассмотрит этого дела». Покажем, и мы присваиваем тебе титул госпожи Камариду и друга Лакустрина. Мы надеемся, что ты будешь мирно править своим народом и выкажешь почтение и повиновение как нам, так и Сейки». Камариду. Тани впервые слышала это название, как и имя его правительницы Непора. Она развернула другой свиток. Этот был писан древним сейкинским. Буквы на нем расплывались, но разобрать она все же сумела. Как видно, писавший обращался к самой, вечно достойной, Найзикен Моква. «Властительница, я снова обращаюсь к тебе. Не пора в печали, потому что ее подруга, колдунья из-за моря, умерла. С ней вдвоем, посредством описанных мною в последнем докладе двух предметов — отливный и приливный жемчужин — Они вызвали великое смятение в бездне на третий день весны. Тело лазийской колдуньи будет возвращено в ее земли, и Непора посылает двенадцать своих подданных сопровождать его, а также белый самоцвет, который колдунья обыкновенно носила на груди. Поскольку Святейший Великий Кверики в милости своей посылает нам такой шанс, я готов действовать по твоему слову. Остальные записи касались дворцовых дел. Тони корпела над ними, пока морщинка между бровями не заныла, как прорезанная ножом. Она чуть не уснула в мерцающей пещере, заново перебирая записи, убеждаясь, что ничего не упустила, перепроверяя свой перевод. С отяжелевшими веками она ввалилась в гостевые комнаты, где ее ждал горячий чайник. Там она долго лежала на постели, уставившись в темноту. Пора было ей открыть свою тайну. выпустить на свободу запертую в ней силу. Великое смятение в бездне. Какое смятение? Каким образом?